Ночевали мы опять в лесу, пройдя 20 с лишним километров. Никаких следов полка мы не нашли. Он как будто затерялся на бесчисленных полевых и лесных дорогах Смоленщины. На вопросы бойцов, куда мы идем, я ответил, что где-то впереди командование подготовило мощный оборонительный рубеж, оснащенный свежими силами и могучей боевой техникой. Об этот заслон должна разбиться вражеская лавина. Наша задача — достичь этого рубежа и встать на его защиту. Политрук Щукин только тяжело вздохнул, слушая мои объяснения, если бы это было так. За весь день никто нас не остановил и не спросил, кто мы такие, куда направляемся и зачем. Очевидно, всем было и так ясно. Отступление на утро мне удалось упросить медсестру сопровождающую группу раненых взять на машину и наших двух может быть доберутся до госпиталя дорога вывела нас на большак еще более оживленный и пыльный он перерезал лесной массив справа и слева томились взно и березы осины и ели пыль высосала из листьев зеленые соки серые как бы обескровленные ветви уныло обвисли среди деревень бесшумно двигались зелено бурые тени красноармейцев неподалеку от перекрестка с краю дороги стояли впритык грузовики целая колонна а чуть подальше броневик и запыленная эмка возле машины двумя большими группами толпились люди Командирские голоса, выкрикивая слова команды, пытались подчинить эти беспорядочные группы дисциплине строя. Шедшая впереди нас кучка красноармейцев, завидев бежавшего навстречу им человека с пистолетом в руках, остановилась, помедлила секунду и вдруг рассыпалась. Бойцы брызнули в стороны, перемахнули придорожные канавы и, вскарабкавшись с судорожной поспешностью, по крутому травянистому склону, скрылись в лесу. Старший лейтенант что-то кричал вслед, махая пистолетом, затем выстрелил вверх. В знойном воздухе выстрел прозвучал сухо и беспомощно, словно лопнул орешек. Все так же, махая пистолетом, старший лейтенант подбежал к нам. «Стойте — Стойте! — закричал он мне и поднял пистолет на уровень груди. По бледному лицу, по бескромным губам и отчаянному нетерпению в побелевших глазах можно было безошибочно определить, что действия его давно вышли из подчинения рассудку. Я побаивался таких людей. Указательный палец может шевельнуться в любой момент, а черная дырочка пистолета пронизывала меня, казалось, до лопаток. Но я шел на него прежним, давно уже одервенелым шагом, чувствуя за собой силу, рота не отставала. Затем рядом со мной встал политрук Щукин, спокойно и деловито вынул свой наган. Прокофий Чертыханов проворно снял с шеи автомат и выбежал чуть вперед, закрыв меня плечом. Старший лейтенант пятился от нас, все так же угрожающе держа пистолет наготове. «Стойте!» — споткнувшись, почти истерично крикнул он. «Вы что? Я таких пускал в расход, предатели! На мушку вас всех!» Я почувствовал на спине мурашки, словно вдоль нее провели колкой-щеткой, шевельнулись волосы на затылке. «Подлец!» — крикнул я, не помня себя. «Ты пускал в расход невинных людей?» Я шагнул к нему. «Тебя с самого надо на мушку!» Старший лейтенант еще больше побледнел. Его трясущиеся губы прошептали. «Стой!» — говорю. «Кто такие?» «А вы кто?» — спросил Щукин. «Что вы играете оружием?» Старший лейтенант кивнул в сторону машин, произнес упавшим голосом с глухой угрозой. «Здесь генерал Градов!» Три красноармейца и сержант были выстроены вдоль дороги спиной к кювету, безоружные и растерянные. Они испуганно озирались, точно не понимали, что с ними хотят сделать. Четыре красноармейца, стоявшие перед ними, вскинули винтовки и дулы их холодно и пронзительно глянули прямо в расширенные зрачки, приговоренных к расстрелу. У высокого тощего бойца бессильно повисли длинные, как весла, руки. Пальцы их шевелились. У второго, маленького и, видимо, юркого, голова по птичьей ушла в плечи. Только испуганно торчал остренький, жалкий носик, розовый на самом кончике. С него сошла обожженная солнцем кожа. Третий выглядел измученным и равнодушным. Он как бы говорил всем своим видом, «Делайте, что хотите. Не бороться, не жить нет сил». У сержанта по рябому пыльному лицу текли слезы. Он два раза локтями поддернул штаны и вопросительно поглядел на окружавших его людей, точно приглашая всех в свидетели несправедливого суда. Генерал-майор Градов, сухопарой и весь до предела натянутый, как стальная пружина, отрывисто, с беспощадной четкостью скомандовал. «По дезертирам, паникерам, отступникам!» Толпа за машинами дрогнула и притихла. Из леса, из-за листвы деревьев, глядели настороженные глаза притаившихся людей. Угроза применения оружия явилась крайней мерой, чтобы образумить людей, которым страх, усиленный слухами о мощи немецкой стальной лавины, уже затмевал взгляд сознания. Винтовки в руках стреляющих задрожали. Не дожидаясь конца команды, оглушительно грохнул выстрел. Пуля прошла поверх голов приговоренных чиркнуло по листве, сбивая пыльцу. Высокий тощий боец рухнул на колени, рот его удивленно и немо приоткрылся, астроносый, встрепенувшись, пронзительно, сверляще взвизгнул. — Не стреляйте, товарищ генерал! Один из красноармейцев, молоденький, губастый, весь в веснушках, вздрогнув от этого визга, выронил винтовку, И, спотыкаясь сделал несколько шагов к генералу. «Не могу я!» — едва выговорил он. «Что хотите, делайте со мной! Не могу стрелять!» В эту минуту мне показалось, что я постиг какую-то глубокую истину. Являются моменты, когда в силу вступают наивысшие и беспощадные законы войны. И генерал применил такой закон. Ему было приказано любыми средствами остановить идущих и поставить их в строй. Я это отчетливо понимал. Но мне было по-человечески жаль этих ребят, таких же, как мы сами, и я по-мальчишески безрассудно кинулся к генералу Градову. «Не стреляйте их, товарищ генерал!» — крикнул я. «Не дезертиры они!» Дайте их нам, в нашу роту. Мы будем сражаться с врагами насмерть. Старший лейтенант рванулся было ко мне с пистолетом в руке. Генерал Градов неуловимым движением руки осадил старшего лейтенанта. Тощий боец на коленях подполз к генералу. — Куда хотите пойду. В огонь пойду. Встань — Встань, — приказал Градов. Боец с усилием поднялся на свои длинные ноги. Генерал кивнул старшему лейтенанту. «Сырцов, дайте винтовку!» Тот кинулся к грузовику. Отходя к своей роте, я заметил, что кузова машин были беспорядочно завалены разного рода оружием. Дуло, приклады и треноги торчали в кривь и в козь. Должно быть, бойцы, проходя мимо, швыряли оружие, как попало, чтобы идти налегке. Генерал принял от старшего лейтенанта винтовку и передал ее бойцу. «Возьмите оружие», — сказал он, возвысив голос, — «и никогда не выпускайте его из рук. Боец, бросивший оружие, уже не боец. Он просто никто, а для Родины пустое место». Боец схватил винтовку, судорожно прижал ее к груди, И пробормотал таращина генерала преданные, блестевшие радостью круглые глаза. Остался живой. Не выпущу. До самой смерти не выпущу. Марш в строй, бросил генерал кратко.